Александр Богданов «Дворник должен быть метущий» Часть первая Кузьма Фомич Летунов с удовлетворением сытого кота обозревал серебристо-черное великолепие космической свалки Медленно, со вкусом он прикасался к сенсорным мониторам меняя угол обзора внешних камер За кормой мусоровоза тянулся темный шлейф — пространство, очищенное от мусора прежней смены. Смачно крякнув, он вырлил к очередному «Октанту», включив маневровые двигатели на минимальной мощности. Через несколько минут первые контейнеры оказались в зоне захвата. Три мощных многосуставных манипулятора пришли в движение, управляемые выверенными движениями джойстиков Идите сюда, мои хорошие! За манипуляторами нужен глаз да глаз. Неопытный дворник может повредить контейнер, и тогда придется собирать мелкий мусор ионными пушками. То еще веселье. Конечно, технологии обстрела микромусора ионами и последующего притягивания электромагнитами отработаны до мелочей, но это время, время, лишнее время. А ведь космическая свалка не разобрана даже на треть. Хотя космодворники очищали ее вот уже четверть века. Манипуляторы мягко захватили контейнер. Узьма Фомич пошел добровольцем в первые дни программы Сделаем Космос чистым. После стольких лет работы он мог бы захватить контейнер даже с закрытыми глазами, и с него не упала бы ни одна космическая пылинка. Но что там у нас, мои золотые? Спектральный анализ показал обилие рубидия и кобальта внутри контейнера. По процентному соотношению явно списаны аккумуляторы челноков начала прошлого века, но проверить стоило. Мало ли что могли положить лишнего в контейнер полтора-ста лет назад. Тогда не слишком заморачивались точностью, все равно отходы пойдут на свалку до да ненародненькой Земле, Она на отшиб между орбитами Урана и Нептуна. Но кто будет проверять? «Кузьма Фомич, ну вот зачем мы на это столько времени тратим? Все равно же потом в центрах переработки отсортируют». Космодворник аккуратно переместил контейнер с аккумуляторами в грузовой отсек, задраил там люки, вернул манипуляторы в положение свободного захвата и только после этого обернулся к стажеру. «Потому что непутевая твоя башка всякая может случиться во время работы. Наше дело спешки не терпит. Дворник должен быть метущий. Да кто вам это вообще сказал? Откуда вы вообще эту дурацкую фразу взяли? Кузьма Фомич улыбнулся и подмигнул. так то Да ты из классика. Я с ним категорически согласен. Ну, так и подметали бы из себе, не разглядывая каждую соринку. И вообще скоро запустят автоматические сборщики. «Они всю свалку за месяц разгребут!» Кузьма Фомич усмехнулся и покачал головой. За месяц, как же! Разговоры об автоматических монстрах с производительностью сотен космодворников начались еще до его рождения. И он не слишком верил, что до окончания разбора свалки хоть один будет запущен в эксплуатацию, да и зачем? Что с ним делать потом, когда со свалкой будет покончено? После принятия конвенции о чистом космосе люди перестали мусорить за собой. И эти монстры сами превратятся в огромные мусорные контейнеры, когда все свалки будут расчищены. Костя, и не надоело тебе ныть? Ты видишь эти автоматы? И я нет. А это значит, работаем по протоколу. Никто за нас это не сделает. Сейчас я еще десятки контейнеров соберу, а потом пойдешь в грузовой отсек. «Будем вскрывать и проверять, скрывать и проверять, все как обычно. У тебя еще 2 часа личного времени. Хотя я бы на твоем месте посмотрел и поучился». Но Костя уже юркнул в свою каюту и захлопнул люк. «Эх, молодежь, Ты спешишь, спешишь. Какой из тебя дворник?» В грузовом отсеке ровными рядами покачивались мусорные контейнеры, захваченные космодворником. Сам он висел рядом полузакрытыми глазами, наблюдая, как стажёр возится с очередным замком. Вот был случай. Написано на контейнере, значит, пластик, но спектр-то золотой, в смысле, как у золота. Скрыли мы его, и не поверишь, золотые монеты, настоящий клад. Потом с месяц выясняли, как они могли на свалке оказаться, да так и не выяснили. Видимо, кто-то по ошибке выбросил пару веков назад. И что дальше? Да что, да ничего, продали коллекционерам. Ну, мизматов сейчас мало осталось, но тем ценнее для них этот груз. А представь, не стали бы мы копаться, тяп и сразу на сортировочную станцию, вся прибыль бы им досталась. В этом же самая романтика профессии дворника. Мы — настоящие кладоискатели. Костя победил замок контейнера со старыми аккумуляторами, уперся ногами в пол и со скрипом приподнял крышку. «Вот салага! глянь на дне, какие диковинки! Нутром чуял, что здесь не только батарейки!» Под батарейками обнаружилось несколько магнитно-резонансных хранилищ данных. Землянам-любителям покопаться в старине такие можно продать в три дорога. Что они там ищут, дел десятые, может и ничего, но сбыть такие устройства куда проще золотых монет. Оставить себе одну на память, что ли? Да не, зачем она мне? Все продам. Ты чё насупился, Костя? Тебя в обиде не оставлю. 20% тебе. 20 Не, ну могу и меньше, если не нравится. Поплыли к следующему. Контейнер с биологическими отходами неожиданно затесалась пара титановых скоб от обшивки ракет бухвиковой давности. Не так интересно, но мастера кузнецы, собирающие космические аппараты, буквально на коленке оторвут с руками. Это хобби постепенно возрождалось из пепла в век тотальной автоматизации. А вот тут, похоже, сплошная органика. Но проверить надо. Спешка в нашем деле ни к чему. Давай, вскрывай, не ленись! Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Что ж там такое могло быть? На контейнере не было опознавательных знаков, и это было еще удивительнее. Ни название судна, ни даты утилизации, ни классификации содержимого. Замок не поддавался. Ну что ты там, неумеха? Ты не знаю, заклинило. Будем резать? Давай, только аккуратно. Не повреди начинку. Две секунды на итерацию, чтобы огонь не попал внутрь. Все как я показывал. Помнишь? Поворчав, Костя запустил портативный плазменный резак. Через полчаса на корпусе контейнера появились четыре аккуратных разреза. Костя вынул четырехугольный фрагмент оболочки. Узьма Фомич посветил фонариком внутрь и остолбенел. Костя, паршивец, ну марш на связь! «Срочная космограмма на станцию! Миссию прерываем! Чрезвычайные обстоятельства!» Стажёр заглянул в контейнер через плечо наставника, побледнел и умчался выполнять приказ. Космодворник наклонился над отверстием. Такого клада он еще не встречал. «Давай, мой сладкий, потерпи еще чуток! Как же тебя угораздило!» Осторожно он выудил содержимое контейнера. От тебе и пластик, от тебе и никель. Ну дела. Вынув тело молодого космонавта в легком скафандре, он пошарил по нему и нащупал рычажок, открывающий шлем. Мать честная, он еще дышит. Костя Негодник, где ты там? Аптечку сюда живо! Иногда даже дворнику стоит забыть о медлительности. Плешивый секретарь станции переработки мусора со скучающим видом слушал космодворника, время от времени делая записи в планшете. Вокруг сновали ассистенты в синих спецовках и лаборанты в белых халатах. «Ну и вот, открываем мы, а там этот паренек живой еще! Какая там емкость мягких скафандров! И суток же нет, правда? То есть кто-то выбросил его между сменами, пока я спал!» «Мы непременно доложим ваш отчет вышестоящему начальству». Кузьма Фомич не успокаивался. «Доложите, доложите! Можно же узнать, кто это был! Ну, там, поднять базу вылетов или что у вас там есть? Видно ли человека выкидывать? И главное, зачем? Даже если его и хотел кто-то убить, почему именно таким странным способом? Мы непременно доложим ваш отчет. Да что вы заладили одно и то же! Обязательно передайте! Ничего не упустите! Ни одной мелочи! Заверяю вас, что ничего не упустим и того, что вы самовольно прервали миссию, поставив под угрозу срыв сроков очистки. Мы непременно доложим. У космодворника челюсть отпала от удивления. Из прострации его вывел смутно знакомый голос из-за спины. «Узя? что ты, братишка? Сколько лет, сколько зим?» Обернувшись, Кузьма Фомич попался в крепкие объятия крепкого рослого мужчины в старомодном деловом костюме, так неестественно смотревшемся тут на мусорной станции. За дисков дворника вдоволь, бизнесмен отстранился, улыбаясь во весь рот. Плешивый секретарь в это время улизнул, слившись с потоком сотрудников станции. «Не узнаешь, братишка?» «Ну, давай, седьмое училище Нового Саранска, 35-й год». «Петруха?» «Ты, что ли? Какими судьбами? ты ты что тут делаешь?» Петруха расхохотался. «Да вот, Кузя, пришел помогать тебе. Помнишь разговоры об Асмусах?» «Ты про автоматические сборщики мусора? Да это же сказки!» «Хе! Деревня ты, Кузя! Ничего на своей орбите не знаешь. В общем, все. Сделали мы их. Кто сделал? Я сделал. Уже через неделю выступят на работу». Досели молчавший Костя подскочил к Петрухе и крепко пожал ему руку, глядя снизу вверх восхищенными глазами. «Здравствуйте, это же вы! Петр Калугинский, главный новатор Земли!» Ну уж, главный отмахнулся Петруха, но было заметно, что он доволен комплиментом. «Что можем улучшить, то и делаем. Прогресс не стоит на месте. Вот и эпоха людей-дворников уходит. А я тут, чтобы лично наблюдать за первым запуском нашего малыша». Космодворник опешил «То есть как это уходит? В смысле уходит? Это что же? Теперь мусор будут собирать без ручного осмотра?» Петр Калугинский доверительно приобнил Кузьму меча за плечи «Кузя, тебе шашечки льехать? Если тебе нравится ковыряться в мусоре, окей, дело твое Осуждать не буду и даже могу понять Увлечение у каждого свои Но видишь ли, человечеству нужно не это Человечество хочет поскорее разобраться со свалкой, и ручной осмотр мусора нам категорически не подходит. Ты переходи лучше к нам работать. Будешь на острие прогресса, так сказать. К вам, молодой человек, это тоже относится. Костя просиял, но Кузьма Фомич лишь замахал руками, задевая суетящихся работников. Подожди, подожди, вы. вы, вы вот, вот совсем автоматика? А если бы этого парня, которого мы нашли, твой асмус забрал, то что было бы? Петруха развел руками. «Ну как что? Утилизировали бы как биологические отходы, согласно спектрограмме, а как иначе-то? То, что там живой человек оказался... Ситуации из ряда вон, не должно быть такого никогда! Молодец, что нашел, герой! Выше там...» Он многозначительно показал пальцем вверх. «Все проверят и расследуют, и наградят тебя непременно!» Но так все, ситуация вопиющая, единичная...» Дальше действовать будем мы. Ладно, бывай, пойду готовиться к запуску. Он похлопал космодворника по плечу и удалился на свистовый гимн седьмого училища Нового Саранска. Судьба Фомич на максимальной скорости мчался к космической свалке. Не так быстро, как хотелось бы. Родную метлу-2, которую он за 25 лет вылезал и затюнинговал до винтика, отобрали за срыв миссии. Пришивый секретарь все таки доложил куда надо и ничего не упустил. От зараза! Да чтоб ему пусто было! Ну какой еще срыв сроков, если они все равно собирались на автоматы переходить? Нашли козла отпущения. Правда ведь, Костя? По каюте плавала маленькая резиновая уточка зеленого цвета. Именно к ней обращался космодворник, так как стажёр Костя принял предложение Петрухи и ушел работать на асмус. Молчишь, Костя? Ну и правильно, что тут возразишь? Корабль слегка тряхнула. Ух дела! Не развалилось бы от корыта до финиша. Всеми правдами и неправдами Кузьма Фомич раздобыл старенький одноместный мусоровоз серии «Совочек». Предельная скорость вдвое меньше, чем у метлы, манипуляторов всего два, маневренность куда хуже, емкость грузового отсека — одни слезы. Но сейчас это был единственный шанс увидеть «Асмус» воочию. Второго, может и не представиться, а дворнику было до да более любопытно, кто же отнял у него дело всей жизни. Наконец, на горизонте показалась громадина автоматического сборщика. Серебристая сарделька длиной в несколько километров. Подлетев на безопасное расстояние, Кузьма Фомич увидел, как на сардельке открываются люки, и десятки, сотни манипуляторов хищно устремляются в пространство, захватывая контейнеры. Космодворник, видимо уже бывший, застыл перед мониторами, глядя на грандиозное зрелище. Миллионы тонн мусора заглатывались ненасытным чудовищем. За несколько минут Асмус расчистил перед собой пространство, которым люди-дворники занимались бы недели-две, да и то, если бы все силы дворницкого флота Мусорного Альянса бросили на один и тот же актант. Кузьма Фомич представил, словно наяву, как утробно урчит громадный червь, поглощая мусорные контейнеры, перемалывая их, распределяя в своем чреве по материалам. Сколько же ценного сейчас ушло в небытие? Асмус замер, но вскоре дрогнул, включая маневровые двигатели. Металлический червь медленно приближался к следующей партии мусора. Что-то резануло глаз Кузьмы Фомича, и он увеличил изображение одной из камер, показывавшей обреченный на утилизацию мусор. Зрение не подвело. Среди массивных контейнеров с рудой и ядохимикатами болтался крохотный, похожий на эвакуационную капсулу. Дворник направил на малыша спектрометр. Понятно, не такой хороший, как на метле. Погрешность будет большая, но сейчас не до точности. Органика, пластик, немного железа, никеля и кальция. Издалека не рассмотреть маркировку контейнера, но Кузьма Фомич был уверен, ее там просто нет. Даже не успев принять решение, на рефлексах он включил маневровые на полную мощность. «Асмус» занял позицию и открыл свои люки. Длинные, раз в пять больше, чем у «Совочка» манипуляторы, потянулись к контейнерам. «Брешь, не возьмешь!» — заорал Кузьма Фомич, уже понимая, что еще как возьмет. Механическая рука Асмуса направлялась прямо к капсуле и обгоняла совочек секунд на пять. Космодворник не успевал. «Что же делать?» «Что делать, Костя?» Резиновая уточка ответила флегматичным молчанием. «Думай, помеч думай!» До прикосновения щупов астмуса к капсуле оставалось секунд 10. «Отбыла бы тут метла!» «Там предусмотрели возможность выброса излишков, причем на достаточной скорости!» «Возможно, получилось бы сбить прицел манипуляторов!» 6 секунд!» «Может, ударить ионной пушкой по капсуле, а потом притянуть магнитом «Магниты на совочке слабенькие, но справятся!» «Да не, ну какая пушка? После обстрела ионами внутри точно все помрут!» «Две секунды!» Кузьму помечая синила и он включил магниты выстрелив в один из манипуляторов ему повезло рука оказалась не из углепластика старого доброго металла в ней было достаточно конечно мощности и совочка не хватило бы чтобы отломить манипулятор но свое дело магниты сделали одна из конечностей асмуса сбилась с курса и прошла мимо капсулы две другие полоснули ей бока и ценный груз отскочил Драгоценные секунды были выиграны, и Кузьма Фомич воспользовался этим на все сто. Он подлетел к капсуле, заранее выставив оба манипулятора. Это противоречило всем инструкциям безопасности и грозило повреждениями как манипуляторов, так и корабля в целом. Но так и за штурвалом был не нибудь а Кузьма Фомич — самый опытный из космодворников. И не такой мусор доставали! Манипуляторы мягко коснулись капсулы, захватив ее с двух сторон. Кузьма-Фомич стал притягивать их грузовой отсек как можно быстрее, но чтобы не упустить ценный груз. Одновременно он запустил маневровые двигатели. За такие фокусы он бы отодрал любого стажера и отправил бы на Землю с предписанием «Никогда не выходить в космос». Но сейчас было не до протоколов. «Космодворник» развернул соводчик как раз, когда манипуляторы затащили капсулу в грузовой отсек. Задраив люк, он включил маршевые двигатели. «Прочь! Прочь от свалки!» Корабль изрядно тряхнуло. Манипуляторы «Асмуса» напоследок клацнули убегающую добычу. Только после этого Кузьма Фомич выдохнул и вытер под солва. Как же он не любил подобную спешку! Впрочем, расслабляться было рано. Помотав головой, он отправился в грузовой отсек и осмотрел капсулу. Так и есть. Ни единого опознавательного знака. Кузьма Фомич приступил к вскрытию. На этот раз замок поддался сразу. Крышка легко отошла в сторону, а сам космодворник отлетел к стенке. «Эй, ты чего дерешься?» — крикнул он, потирая ушибленный затылок. Из капсулы вылезла стройная девушка лет 20 в таком же легком скафандре, как и давишний парень. Не говоря ни слова, она пантерой прыгнула к Кузьме мечу и мощным хил-киком вписала его лицо в стену. «Да чтоб тебя!» — прорычал он с клёвовой кровью. «Прекрати, я друг!» Но девушка, отскочив от своей бывшей тюрьмы, уже неслась к нему, готовя очередной удар. Космодворник в последний миг согнулся, отводя ее ногу и молниеносным апперкотом отключил буйную пассажирку. Туп пропасть! Были бы мы на метле, выбросил бы обратно. Когда уже знакомый плешивый секретарь станции выпорхнул из коридора, Кузьма Фомич поморщился, точно лимон съел. Ничего хорошего встреча с этим типом не сулила. Летунов Кузьма Фомич вынужден констатировать повторное нарушение за последнюю неделю. Да вы что, ну какое нарушение? Я жизнь девушки вообще-то спас. Спас, не спас, начальство разберется. А вы, во-первых, незаконно завладели космическим судном, во-вторых, нарушили предписание не появляться в зоне утилизации, и, в-третьих, совершили нападение на гражданку Алису Корпу. Кузьма Фомич развел руками. «Да я... Да вы... Да она сама на меня напала! Опять вы все с ног на голову переворачиваете! Что с ней, кстати? Где она?» Плешивый сделал какие-то записи в планшете. «Начальство разберется, кто на кого напал. У вас видимых повреждений нет, а у нее челюсть сломана». Но она уже летит на землю под федеральной охраной. И вы, кстати, тоже туда скоро полетите. Ваших нарушений хватит на высылку на землю сроком как минимум на год. Да вы что, с ума посходили тут? Какая высылка? Там людей кто-то выкидывает, словно обычный мусор. Надо остановить Асмуса, мало ли что там ещё выкинуто. Плешивый вытянулся по струнке. То есть... «Вы не только злостно нарушаете приказы, но и хотите поставить под угрозу важнейший проект человечества — расчистку зоны утилизации? Вы самому себе не противны?» Задрав нос, он уплыл в коридор. «Да вы! Да как так как так-то? Для вас мусор важнее человеческой жизни?» Но тот уже скрылся. Только сейчас Кузьма Фомич заметил, что вокруг стало непривычно тихо. Только что вокруг суетились лаборанты и ассистенты, перешептывались, спорили, спешили и вдруг словно испарились. Он стоял один посреди зала секретариата и растерянно озирался. Впрочем, долго ждать ему не пришлось. Из двух коридоров появились одинаковые мордовороты в черных очках, медленно подплыли к космодворнику с двух сторон и мягко взяли его за руки — Тот попробовал дернуться бесполезно, словно в железных тисках. Кузя, ну зачем же ты так? Просили же по-хорошему. Зачем ты суешься туда, куда не следует, а, братишка? Кузя нервно сглотнул и вывернул шею, чтобы увидеть говорящего. Петруха, что происходит? Как ты связан со всем этим? Петруха покачал головой. Правда не понимаешь?» хм. «Ну что поделать, братишка, всегда ты был тугодумом. Вот поэтому ты дворник, а я, как его, главный инноватор земли, вот». Он приблизился вплотную к Кузьме Фомичу и посмотрел ему в глаза. Тот выдержал взгляд. «Петруха, там такие дела творятся! Там, там на свалке люди выброшены, представляешь?» Прикажи своему монстру остановиться, может, мы еще спасем кого-то! Братишка, да ты шутишь. Я 25 лет готовил этот проект. Пока ты ковырялся в отбросах, я думал над тем, как сделать лучше и эффективнее. И вдруг ты мне говоришь, нет, стоп, выбрось дело всей своей жизни, давай по старинке, ты серьезно? Но там же люди погибают, возможно. Правда? «А может, это осознанный выбор этих людей, как и твой братишка?» «Мне правда же. Уберите его!» Мордоворот, стоявший справа, достал из кармана шприц и вколол в шею пискнувшего космодворника. Через пару секунд тот обмяк. В рассказа Александра Богданова дворник должен быть метущий в следующем подкасте ⁇ Модели для сборки ⁇